Я никогда не приветствовал дедушку во время лицезрения телевизора, потому что он не хотел к нему вмешиваться. Поэтому в ту ночь я шел медленно и без звуков. Я был уже на четвертой ступеньке, когда услышал что-то странное. Это был не совсем плач, это был полуплач. Я с медленностью погрузился на четыре ступеньки вниз. Я прошел на цыпочках через кухню и стал обозревать из-за угла промежду кухней и телевизионной. Первым я освидетельствовал телевизор. Он экспонировал футбольный матч. Я не помню, кто состязался, но уверен, что наши выигрывали. Я освидетельствовал руку на стуле, в котором дедушка любит лицезреть телевизор. Но это была не дедушкина рука. Я попытался увидеть больше и чуть не перевернулся. Я знаю, что мне следовало распознать звук, который был полуплачем. Это был Игорек. «Да чего же я тупой дурак? Это сделало меня страдающим человеком, и я вам скажу почему. Я знал, почему он полуплакал, знал очень хорошо, и хотел подойти к нему и сказать, что я тоже случалось полуплакал, совсем как он, и что сколько бы ему ни казалось, что он никогда не вырастет, чтобы, подобно мне, быть человеком высшей пробы, с избытком подружек и стольких многих знаменитых мест для посещения, он вырастет». Он будет в точности, как я. И посмотри на меня, Игорек. Синяки проходят, и ненависть проходит, и уверенность, что ты получаешь в жизни только то, что заслуживаешь, тоже. Но я не мог сообщить ему ни одной из этих вещей. Я сел на сестом на полу кухни всего в нескольких метрах расстояния от него и приступил к смеху. Я не знаю, почему я смеялся, но я не мог остановиться. Я нажал рукой на рот, чтобы не фабриковать шума, Мой смех становился больше и больше, пока у меня не скрутило живот. Я предпринял попытку встать, чтобы пойти к себе в комнату, но побоялся, что мне будет слишком тяжело удержать под контролем смех. Я оставался там много-много минут. Мой брат упорствовал в полуплаче, отчего мой молчаливый смех все усиливался. Теперь я в состоянии понять, что точно такой же смех произошел со мной в ресторане «Луцка». Смех, в котором был тот же мрак — что в смехе дедушки и смехе героя. Прошу о снисходительности за это написание. Возможно, я удалю его до того, как отпочтую тебе эту часть, прости. Что же до Сэмми Дэвисной-младшей, то она свою часть картошки так и не съела. Мы с героем столько много говорили за ужином, в основном об Америке. Вообще мне о вещах, которые есть у вас в Америке, надо узнать, сказал я. «О чем ты хочешь узнать?» «Мой друг Грегори информирует меня, что в Америке много хороших школ для бухгалтерии. Это правда?» «Наверное. Я точно не знаю. Могу узнать для тебя, когда вернусь». «Спасибо», — сказал я. «Потому что теперь у меня в Америке был контакт, и мне не грозило одиночество. А затем...» «Что ты хочешь производить?» «Что я хочу производить?» «Да». «Кем ты станешь?» «Не знаю». «Еще как знаешь». «Всем понемногу». «Что значит «всем понемногу»?» «Я еще не решил». «Отец информирует меня, что ты пишешь книгу об этой поездке». «Я люблю писать». Я звезданул его в спину. «Ты писатель!» Ш -ш -ш. «Но ведь это хорошая карьера, да?» «Что?» «Написание». «Очень благородное «Благородная?» «Я не знаю». «Какие-нибудь из твоих книг опубликовали?» «Нет, но я еще очень молод». «Какие-нибудь из твоих рассказов опубликовали?» «Нет». Но есть один или два. Как ты их обозвал? Проехали. Это первосотный заголовок. Нет, это я тебе говорю. Проехали. Мне бы очень хотелось прочесть твои рассказы. Вряд ли они тебе понравятся. Почему ты это говоришь? Они даже мне не нравятся. А, это школярские вещи. Что значит школярские вещи? Это не настоящие рассказы. Я еще только учился писать. Но однажды ты научишься, как писать. Надо надеяться. Это как стать бухгалтером. Возможно. Почему ты хочешь писать? Я не знаю. Раньше я думал, что это то, ради чего я родился. Нет, так я, конечно, никогда не думал. Это просто расхожее выражение. Нет, не выражение. Я вправду чувствую, что рожден, чтобы быть бухгалтером. Тебе везет. «Возможно, ты рожден, чтобы писать? Не знаю, может быть. У нас так не принято говорить. Дешевка». «Так говорить принято и не дешевка. Очень трудно себя выразить. Я это понимаю. Я хочу себя выразить».